Глава 16. Родительские ошибки. «Куда вы смотрели, мамочка, возмущался доктор Рикман, стоя над постелью Брунгильды. Как позволили своей дочери довести себя до такого истощения? От негодования у него дрожали даже щёки. Ответить матушке было нечего. Она сама побуждала Брунгильду тренироваться как можно больше и на каждых каникулах повторяла, что отдых для слабаков. Только взгляните на неё. Доктор с осуждением покачал головой. Анемия, недоедание. Ваша дочь мучила себя диетами? Красная от стыда матушка разрыдалась. Видимо, вспомнила наш последний домашний ужин и то, как щипала Бруни за живот, пугая последствиями обжорства. Ей надо лучше питаться. Смотрите, какая бледная слизистая. Он оттянул нижнее веко моей сестры. Больше отдыхать. Потерять сознание от утомления, находясь в воздухе в сотнях метрах от земли, это вам не шутки. Девочка могла разбиться. Рыдания матушки стали громче. Сидя на стуле рядом с больничной койкой, она нежно гладила дочь по руке, из которой торчала капельница. От усталости и головные боли продолжал доктор Рикман: "Я говорил Брунгильде: так не усердствовать с учёбой занятиями спортом, но она не слушала. А тем временем ни одна победа не стоит потерянного здоровья". Вы, как мать, обязаны на неё повлиять. В ближайшие две недели никаких тренировок, только покой. Но вскинулась Брунгильда. Мне надо, надо. Похоже, она сама толком не знала, что именно ей надо, и тихо, неуверенно добавила. Быть лучшей. Слёзы ещё сильнее брызнули из глаз матери. Прости, прости меня, доченька, она мягко сжала её пальцы. Я так виновата перед тобой. Ничего тебе не надо. Просто будь счастлива. Когда доктор Рикман попытался выгнать всех из палаты, Брунгильда слабым голосом попросила меня остаться. Она лежала на кровати, бледная в голубой больничной сорочке, в которой выглядела особенно уязвимо, и нервно комкала одеяло свободной от капельницы рукой. "Наверное, я должна сказать спасибо", выдохнула Брунгильда, когда за родителями и доктором закрылась дверь. И я узрела чудо смущенную улыбку на ее обычно надменном лице. Сейчас сестра смотрела на меня открыто, тепло, немного неловко и настороженно, словно впервые за долгое время решила снять броню и опасалась ударов беззащитное нутро. Словно не верила, что мы можем не враждовать, а стать настоящими подругами, как и положено родным сёстрам. Не соперничать, а помогать друг другу. Ничего особенного я не сделала. Я ответила ей такой же неуверенной улыбкой. Ничего особенного, только спасла мне жизнь, рискнув собственной Кмыкнула Брунгильда и перевернула лежащую на постели ладонь внутренней стороной вверх, словно предлагая нам скрепить мирный договор рукопожатием. Я подошла ближе и переплела наши пальцы. Кожа Брунгильды оказалась сухой и очень холодной. Это Карвин нас спас, нас обеих. В таком случае, поблагодари его от меня. Однако поблагодарить демона не получилось. После турнира он куда-то волшебным образом исчез, словно испарился. Я бежала всё чёрное солнце, даже задействовала в поисках кусика. Карвина нигде не было. Его комната пустовала, и шкафа пропала одежда, со стола и полок на стенах личные вещи. Может, он переехал? Выбил у ректора покоя побольше и в лучшем месте. Замиранием сердца я шла на лекцию к новому профессору зельеварения, в надежде встретить там своего друга. Едва войдя в аудиторию, я принялась искать Карвина взглядом в толпе адептов, и не найдя, до последнего надеялась, что он просто опаздывает, даже когда восьмикрылый дракон привычным рёвом объявил о начале занятий. Всю ночь я была сама не своя, расспрашивала сокурсников, не видел ли кто-нибудь из них новенького. Никто не видел, никто ничего не знал. Карвин Деберг? А кто это вообще такой? Он у нас учился? Впервые слышим. О, единый. Я начинала чувствовать себя сумасшедшей. После третьей пары я рискнула подойти к профессору Крот и аккуратно поинтересовалась: "Не заболел ли демон? Почему он отсутствует?" Ответ поверг меня в шок. Такого адепта в Чёрном Солнце никогда не было. "Какая программа по обмену студентами? Вы, Харпер, не заболели часом? Вступайте ка отдохните. Это явно последствия стресса, пережитого на турнире." Никто, абсолютно никто не помнил Карвина. Даже девчонки, что когда-то на лекциях пускали на него слюни, даже моя соседка по спальне Эй Джо, однажды заставшая нас в неловкой ситуации. Даже Эгмонт, что болтал с ним во время шабаша и игры в любовную стрелку, Забыла демона демоне и Брунгильде. Когда на следующий день я столкнулась с ней в коридоре черного Солнца, она лишь в недоумении похлопала ресницами. Не слышала, чтобы темные когда-либо покидали Модракс. Да мы же с тобой совсем недавно о нём разговаривали. В конце концов, я бы, наверное, решила, что свихнулась, что выдумала себе друга, и никакого Карвина де Берга на самом деле не существует, что он плод моего воображения, созданный в попытке не чувствовать себя одинокой. Я и правда поверила бы в это, если бы не кусик, мой фамильяр, помнил всё.